Днем прибыл на батареи крепыш-матрос. Пришел он босиком от самого Аренсбурга, перекинув через плечо связанные шнурками ботинки. На ленточке без козырки его горело золотом самсон. Возле пояса болтался Маузер. Клёши раздуло от бомб лимонок, рассованных по карманам, как яблоки. Без церемонии он сунул руку. — Ты за командира? — Ну, здравствуй. Я Скалкин. Пришлан на Церель по приказу Центробалта. Комиссаром. — Не испугал? — Да нет. Страшнее того, что здесь творится, не будет. — Это мы исправим. Сейчас перво, наперво своих поищу. — Земляков, что ли? — Да ну их к бесу, земляков этих. Вот когда закопают нас за милую душу, вот тогда все мы старлейт-земляками станем. А сейчас пошукаю большевиков. Не может так быть, чтобы в ведоком раю не сыскалось хоть одного с мозгами. В этот день кто-то стрелял в Артеньева из винтовки. Пуля вжикнула под локтем, едва не задев руки. Он обернулся к кустам. — Эй, как тебя? Это же подлость — стрелять в спину! Скалкин, ботинок не надев, босой гонялся по землянкам и баракам, кулаками и лозунгами, выгонял прислугу на построение. Товарищи, времени такое, чтобы прохлаждаться. Ты не как косой, а ну вдохни. Два пальца в рот и вытрави, что выпил. Товарищи! Говорю я вам, враг не ждет. Кровью нашей обмоем дорогу до Мунзунда. Ходи все наверх. А кто там валяется, словно падла худая? Встать! Встать по приказу революции! Сейчас, в этот исторический момент, ты плетешься, будто вошь в баню». Артеньев потянул босяка комиссара за рука в форминке. Слушай, мне жалко твоих трудов. Я уже пытался. — Держись натовсь, — отвечал Скалкин. — Никогда не теряй хладнокровя. Большевики обнаружились. А тебя, коли ты за порядок и дисциплину, я отныне буду считать сочувствующим. — Ты сейчас встань сбоку. И наблюдай, как я печатать всех стану. Не бойся, я на Самсоне не такие номера прокручивал. Толпа, сброд, шантропа, иначе не назовешь, построилась. Мимо комиссара здоровущий матрос протащил на своем сытом загривке пулемет Шоша. На вопрос, куда он его тащит, ответил честно. — «На пропой, братишкам! На мызе с бароном договорились! Стой! Именем революции не ползи, гнида! Да иди ты!» Блеснул огонь из маузера. Пулемет, рушась сверху на убитого, раздробил ему череп возле уха. Все было так неожиданно, что Артенев даже растерялся. Гарнизон притих. Строй выровнялся. Скалкин дунул в черный глазок Маузера. Сам не понимаю, отчего, но вот эта железная штучка, он показал Маузер, когда вот нажмешь на эту пипочку, она стреляет. Товарищ Артеньев, подойдите сюда и отдайте команду. Сергей Николаевич тихонько спросил его, какую команду. И также тихонько ответил ему комиссар, — кричи громче любую, пока не по шею обкакавшись. Смирно! — с удовольствием ряпкнул Артенев. — А команды вольно, теперь и че не будет. Вольная житуха кончилась. — Объявил Скалкин, запихивая маузер в кобуру. Вот перед вами командир, приказы которого буду проверять, я, ваш комиссар. Если командир сплохует, я его шлепну в патоку. А если кто приказа командира не исполнит, его тоже шлепну, в повидло. Революция ждет от нас жертву, товарищи. «Сейчас весь мир смотрит на нас? Или мы только за царя умели сражаться?» Он шагнул к строю, прошелся вдоль шаренг. «Кому что на данном политическом этапе не ясно?» — прошу заявить открыто. «Есть у вас насущные вопросы или мировые проблемы?» «Ни вопросов, ни тем более проблем уже не возникло». Ваше молчание есть верный указатель того, что вы люди с башкой и сами до всего допираете. Артенев потом подошел к Скалкину и пожал ему руку. — Спасибо, друг, — сказал он с чувством. — Если бы не ты, они бы меня тут как солому сжевали. — Мы хладнокровие не теряем. У тебя вопросы есть? — Пока нету. Вот, видишь, как хорошо, и душа радуется. Вечером котмелем Церейле прибой выбросил матроса. Словно умирающий краб, раскинув руки и ноги, вцеплялся он в рыхлый песок, полз и полз к зеленеющим далям. Эзеля, уже тронутым осеннюю желтизной, чтобы прочь от воды, которая еще пыталась оттащить его обратно в Ирбен. Артеньев перевернул матроса на спину, Скалкин глянул на карман его робы, где нашит боевой номер. Из он. Боевой пост 2. Спал на восьмой койке в четвертой палубе. Эй, приятель, ты с какого? Выброшенный морем, разлепил глаза уже изъеденные солью, сменоносца, охотник. Наскочили на мину. Ты, браток один, спасся? Там другие Умираю.